Содержание, предисловие, голос друга, лошади в океане, стихи, что с детства я на память знаю, романы из школьной программы, интеллигенция была моим народом, покуда над стихами плачут, еще все были живы. И дяди, и тети, музыка века того, граммофон, музыка над базаром, как говорили на конном базаре, муз-школа имени Бетховена в Харькове, медные деньги, деревня и город, золото и мы, шоу-фильм. Председатель класса, 18 лет, давным-давно. Если бы война не выручила. Школа войны, сон, руку притянув к бедру потуже, госпиталь, мороз, политрук, хуже всех на фронте пехоте. Кропотова Ведро мертвецкой водки Переправа Я говорил от имени России Последнюю усталостью устав Немецкие потери Расстреливали Ваньку Взводного Сбрасывая силу страха Памятник После планки носил Ордена теперь никто не носит А я не отвернулся от народа Все слабели, бабы не слабели Баня Знакомство с незнакомыми женщинами Память Старухи без стариков Вот вам село обыкновенное Иванихи Ксения Некрасова Харьковский Иов Старое Синее М.В. Кульчицкий Судьба детских воздушных шаров Эхо давнего спора Всем лозунгам я верил до конца Бог Лопаты, прозайки. Генерала легко поймут. Государи должны государить. Июнь был знойен, январь был зябок. Я строю на песке, а тот песок... Суровая тянется нить. Чай торговцы. В революцию типа русской... Последние кустари, старые офицеры, старуха в окне, кельнская яма, черта, название и переименование, дети врагов народа, проба, очки, образовался недосып, «Без претензий», «Ленка с Дунькой», «В раннем Средневековье», «Столетия в сравнении», «Подлесок» — это еще пригодится. «Я учитель школы для взрослых», «Уверенность в себе», «Мир, какой он должен быть», О борьбе с шумом Надо думать, а не улыбаться Способность краснеть Разные судьбы Останусь со слабыми мира сего Не за себя прошу Не так уж плохо В перестановку, в пересортицу Величие души Делайте ваше дело в моей профессии. Меня не обгонят, я не гонюсь. Шестое небо. Своим стельком плетения словес я не могу доверить переводу. Поэты подробности, поэты говора. Ботинки Маяковского. Как лошади спят и едят на ходу. Текст и музыка. Хорошее зрение. Трудно привыкнуть к мысли. Что вы звезды. Родной язык. Читая параллельно много книг. А посередке, господи, я. Отцы и сыновья. Отец. Сон об отце. Как убивали мою бабку. Отягощенные родственными чувствами. Самый старый долг. Новое пальто для родителей. Анализ фотографии. Через стекло. Каждое утро вставал и радовался Небольшая синица была в руках Мужья со своими делами, нервами Тане Все устремляются в буфет Возвращение Люди сметки, люди хватки Потребности гордые, словно лебеди Сласть власти не имеет власти. Полное отчуждение. Ножи. Ценности сорок первого года. Я был плохой приметой. Это всё прошло давно. Я остаюсь с востоком. Солнце Солнце ушло на запад. Астрономия и автобиография Я в этом городе прописан Хочу умереть здесь Как важно дерево в окне А этот вечер слишком ранний Слышу шелест крыл судьбы Пошуми мне судьба, расскажи Блудный сын На русскую землю права мои невелики. Сельское кладбище. Элегия. Неоконченные споры. Старый спутник. Завяжи меня узелком на платке. Про меня вспоминают и сразу же про лошадей. Конец содержания.